Они еще долго обсуждали проект во всех подробностях, и в конце концов Юджину, несмотря на все его опасения, начало казаться, что его заветные мечты близки к осуществлению. 50 тысяч долларов, вложенные в это дело, дадут ему две с половиной тысячи акций, полторы тысячи основных и тысячу привилегированных, номинальная стоимость которых гарантированная этим прекрасным участком, равна 250 тысячам. Подумать, только 250 тысяч, четверть миллиона, и эта сумма будет все расти. Да так он без труда выйдет в миллионеры. Его способности тоже найдут себе применение. Уинфилду очень хотелось привлечь его к разработке проекта, и тогда Юджин не только завяжет отношения с крупнейшими агентствами по продаже недвижимого имущества, но и придет в соприкосновение с многими финансистами, людьми, которые, несомненно, заинтересуются этим делом. Уинфилд называл архитекторов, подрядчиков, железнодорожных магнатов и президентов строительных компаний, которые с радостью войдут пайщиками в его предприятие, зная, какие выгоды оно сулит. Он также говорил, что надо будет пустить в ход все знакомства и связи, чтобы избавить компанию от лишних расходов, исчисляющихся миллионами. Взять хотя бы предполагаемую ветку Лонгайлендской железной дороги. Она обойдется дороги в 200 тысяч — а компании ничего не будет стоить и в то же время даст возможность тысячам туристов посетить курорт, как только он будет готов принять их. Тоже относится и к отелям, которые в свою очередь внесут оживление в деловую жизнь курорта. Компании «Синее море» придется лишь сдавать в аренду земельные участки. Крупные концерны будут сами строить отели, сообразуясь, однако, с правилами и планами, выработанными компанией. Больших расходов потребует лишь прокладка улиц, канализация, освещение, водопровод, зеленое насаждение и набережная. В сто футов шириной с гранитным парапетом — лучшая набережная в мире. Но все эти виды благоустройства можно будет выводить не сразу, а постепенно. Юджин слушал, как зачарованный. Он видел перед собой грандиозные перспективы. «Я сейчас ничего не могу сказать», — осторожно ответил он, — Вы рисуете увлекательную картину, но у меня, пожалуй, не хватит средств. Мне нужно хорошенько подумать. А пока я с удовольствием поеду с вами и посмотрю участок». Уинфилд видел, что Юджин пленился его идеей. Когда проект будет разработан до конца, его нетрудно будет завербовать. Юджин, вероятно, захочет построить себе дачу в новом курорте и выезжать туда на лето. Он заинтересует проектом своих многочисленных знакомых. Уинфилд расстался с ним. уверенный, что положил хорошее начало, и он не ошибался. Юджин обсудил вопрос с Анжелой, единственным человеком, с которым он в таких случаях советовался, но она, как и всегда, не сказала ни да, ни нет и только выразила ему свои сомнения, не высказываясь ни за, ни против. Анжела была очень осторожна, но в делах разбиралась плохо, а она ничего не могла ему посоветовать. До сих пор все начинания Юджина приводили к хорошим результатам. Он, по-видимому, делал блестящую карьеру, но лишь как ценный помощник, а не как прирожденный руководитель. «Решай сам, Юджин», — сказала она наконец, — «я не знаю. Все это звучит соблазнительно. Конечно, ты не вечно же будешь работать у мистера Колфакса. И если, как ты говоришь, там начинает под тебя подкапываться, то лучше заранее создать себе возможность для отступления. Ведь у нас и сейчас хватило бы на жизнь, если бы ты захотел опять заняться живописью». «Живопись!» — с улыбкой произнес Юджин, — бедная моя живопись. «Много я сделал, чтобы развить свой талант. Куда тебе еще развивать его? Он у тебя и так есть. Я не могу себе простить, что позволило тебе бросить искусство. Конечно, мы живем лучше, но разве можно сравнить твою работу с тем, что ты делал раньше? Что толку, если не говорить о материальной стороне дела, что ты стал преуспевающим издателем?» Ты пользовался не меньшим, если не большим уважением, когда впервые вступил в коммерческий мир. Да и теперь ты больше известен как Юджин Витло художник чем как Юджин Витло издатель